441. Ноябрь 11. Если общение с учителем света ставить в зависимость от настроений, то есть состояния астральной оболочки, то это будет означать, что наинужнейший, наиглавнейший в жизни ученика отдается во власть или подчинение произволу случайных и приходящих импульсов и вихрей, которые возникают в этой неуемной оболочке, часто вопреки рассудку и воле обладателя. Это значит общение поставить под контроль того начала в себе, Которое само должно находиться под самым строжайшим контролем, и значит, вообще не внести беспорядок и разнобой нарушить его ритм. Уже было указано, что взаимоотношения с владыкой идут поверх всех временных и приходящих явлений, и вне зависимости от них. Нельзя то, что составляет основу жизни духа, передавать во власть необузданным движением астрала. Что бы ни происходило вовне или в физическом теле, а астраль или менталь, связь с Учителем Света не нарушается ничем и продолжается совершенно независимо от того, что в них происходит или может происходить. Ибо время настанет, когда не будет ни тела, ни астральный ни ментальной оболочек, и человек останется лицом к лицу своей неумирающей сущностью, облеченной бессмертной триадой своей. Если связь с ней, с этим вместилищем света, через которую действовал учитель луч, не прерывалась и в жизни воплоти, то останется она не порванной тогда. Если же порывалась она под влиянием движений, происходящих в оболочках, то не за что будет ухватиться срединному принципу в человеке, когда наступит окончательная борьба после смерти между низшими и высшими принципами в его микрокосме. Поэтому всякое нарушение ритма общения есть предательство духа и не может быть оправдан ничем. Пусть жизнь в оболочке идет своим чейдом, пусть они проходят через то, через что им проходить надлежит, но высшее в человеке остается неприкосновенным для низших воздействий, близость владыки поверх всех приходящих явлений. Это следует твердо запомнить и не позволять ничему, что может нарушить ее, касаться священной нити связи. Несломимое вера или доверие к ведущей руке не может колебаться от вихрей астральных или настроений каких-нибудь внешних причин. Непрочно все построено на приходящем, равно как и все, что происходит во времени.